Глава 25. Полуфинал. Интерлюдия. Граф Рунской прибыл в резиденцию Маркиза в сопровождении Виконта Парнамского и своего младшего брата. Оба Виконта остались в приемной кабинета владельца роскошного дворца. Секретарь, в котором угадывался опасный боец, проводил графа в небольшую комнату и попросил немного подождать. Алим осмотрелся, пытаясь угадать, откуда выйдет Зионский. У него появилось два варианта – либо по тайной дверцей окажется шкаф, либо портрет короля. Однако хозяин все равно сумел удивить, появившись откуда-то сзади, так и не раскрыв секрет своего кабинета. «Приветствую вас, граф. Присаживайтесь», – произнес маркиз, указывая на кресло перед столом. Сам он сел в другое, напротив. «Доброе утро, ваше сиятельство. Рад встрече». Оба вельможи потратили несколько минут на полагающийся по этикету разговор ни о чем. Затем хозяин кабинета перешел к цели нынешней встречи. Викон Парнамский уверял, что наша беседа может оказаться полезной. «Надеюсь, это действительно так?» «В противном случае я не стал бы отрывать отдел столь занятого человека», — подтвердил граф. «Хорошо», — кивнул Зионский. «Тогда не буду ходить вокруг да около». Меня интересует некий молодой человек, который, несмотря на свое низкое происхождение и отсутствие магических рангов, несколько раз попадал в поле зрения моих людей. Вариант «нет человека – нет проблемы» в данном случае неприемлем, поскольку мои недруги почему-то тоже обратили на него самое пристальное внимание, что само по себе уже вызывает недоумение, и есть что сообщить по данной теме. «Как не быть, ваше сиятельство», — ответил граф. Рунской давно мечтал войти в ближний круг его величества, и сегодняшняя встреча с одним из советников короля не могла не радовать. Однако вельможа прекрасно понимал, что теперь свою незаменимость в заданном вопросе ему придется тщательно обосновать. «Слушаю внимательно». В голосе Зионского сквозила неприкрытая холодность, демонстрировавшая визитеру, что ему делают великое одолжение. «Дабы не тратить время попусту, не буду повторять известные факты о похождении Халтона. Наверняка многое вам уже известно без меня. Расскажу лишь пару случаев, которые заставили серьезно усомниться относительно правдоподобности биографии этого молодого человека», — начал свой рассказ Рунской. Когда мой брат поставил на одаренного особую метку, тот, чтобы избавиться от нее, не придумал ничего умнее, чем отправиться на просторы живой степи в самый канун буйного сезона и пробыл в разбушевавшейся степи трое суток, хотя там освободиться от метки можно было за один день. О другой причине выбора столь необычного маршрута мы можем лишь догадываться. «И какие у вас предположения?» – спросил Маркиз. Всего одно ваше сиятельство – создание теневого образа. Считаете, Алтон мог пойти на смертельный риск ради того, чтобы преобразовать накопившиеся тени? Он что, идиот? Нет, однако его выходки всегда на грани. Допустим. И что в итоге? Некий странный тип пускается во все тяжкие, чтобы стать немного сильнее, и пока ему везет. Считайте, эти сведения действительно заслуживают моего внимания. В голосе... Звучали угрожающие нотки. Рунскому так и хотелось напомнить, что сам не напрашивался в гости и не являлся инициатором этой встречи. Он только ответил согласием на предложение Виконта Парнамского. Однако ссориться с Маркизом в планы графа не входило. «Согласен, это действительно не самый существенный эпизод», не стал возражать граф. «А упомянул я о нем лишь для того, чтобы стали понятны некоторые детали второго». Мой брат сразу по возвращении Алтона из живой степи сумел его поймать, отсек от магии высокоранговым заклинанием и нацепил поводок, чтобы начисто исключить побег. В таком виде он решил доставить пленника ко мне. Однако по дороге тот разорвал поводок и исчез, использовав портальную магию. Маркиз посмотрел на собеседника с плохо скрываемым недоверием. «Граф, общеизвестно, что блокировка магии, как и поводок, являются заклинаниями не ниже седьмого ранга. И вы хотите меня убедить, что обычный одаренный сумел их развеять? Когда я высказал те же сомнения, мой брат поклялся на крови», заверил собеседник Орунской. «Значит, тут еще и портальная магия. А может, это толтон, маскирующийся дрек Исключено ваше сиятельство. Проверено дважды». Получается, странный одаренный уже сейчас обладает огромным потенциалом. Может, вы еще знаете, почему его хотят убить? Дрэги? И они тоже. Но пока отставим островитян в сторону. Есть сведения, что в столице Алтона пытались прикончить как минимум пару раз. Причем готовили ликвидацию довольно высокопоставленные лица, обладающие и властью, и деньгами. Разговор принимал не тот оборот, на который рассчитывал гость. Ему постоянно приходилось подстраиваться под спесивого хозяина. Последняя фраза Маркиза стала сигналом для Рунского. «Пора выкладывать главный козырь». «У меня и на этот счет имеются предположения». «Какие?» «Сейчас изложу, но прежде я бы хотел получить от вас охранную грамоту», приглушенно произнес Рунской. «Ты в своем уме?» Возмутился Зионский, вдруг заметив, что гость установил полог тишины в его кабинете. «Есть тайны, не терпящие лишних ушей. Я готов поделиться именно такой. Однако лишь после того, как вы подпишете бумагу». Охранная грамота не только обеспечивала гарантии безопасности со стороны маркиза, но и автоматически причисляла ее обладателя к ближнему кругу вельможи. «Надеюсь, ты не шутишь, граф?» Резкий переход на «ты» означал, что хозяин разгневан и готов прибегнуть к крайним мерам. Граф понимал, что сейчас ходит по краю пропасти. «В нашем роду никогда не было идиотов», — спокойным тоном произнес румской: «Клянусь, мои сведения того стоят». «Хорошо, на этот раз поверю тебе на слово, и берегись, если мне придется потом пожалеть». Маркиз составил бумагу, подписал ее и запечатал родовым перстнем. Гость внимательно прочитал договор и быстро убрал документ во внутренний карман Камзола. Трехрогий амулет сгорел дотла, не успев коснуться парня. В кабинете воцарилась тишина. В свете этого сообщения Маркиз быстро проанализировал полученные сегодня данные о болтоне и понял, что теперь они не кажутся неправдоподобными. «Насколько близко?» — наконец спросил он. «Две фаланги пальца!» — тихо произнес граф. На самом деле расстояние никто не определял. Просто Иргум доложил, что горение амулета началось до касания. Да и припоминал, что заметил дым, наклонившись над оглушенным парнем. «Пожалуй, ты не зря потратил мое время. Надеюсь, объяснять не нужно. Сведения не должны уйти дальше моего кабинета». «Я же не самоубийца, а твой брат? Он в эти подробности не посвящен. Знает лишь, что амулет реагирует на представителей древнего рода, но не имеет понятия о значении расстояния. Опять же, он не из болтливых. Пусть будет так, граф. И учти, других посвященных быть не должно». Мы не знали, о чем Нимский разговаривал с отимой в кабинете наставника, но увозить ее с собой канцелярист не стал, посоветовав женщине не покидать наш особняк. Такое решение меня полностью устраивало, насторожила лишь прощальная фраза. «А с тобой, Алтон, нам нужно будет позже о многом поговорить». И сразу вспомнилась крылатая фраза из 17 мгновений весны». «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». Впрочем, волей-неволей приходилось гнать от себя все посторонние мысли, поскольку через пару часов начиналась самая интересная часть состязаний – полуфиналы. Победа в них гарантировала призовое место в турнире. Сегодня бои проходили во всех трех группах. В каждой до сих пор принимали участие все заявленные на участие ученики Ургоса. Поэтому мастер удостоился личного приглашения декана водного факультета – Этмана Аквинского, в главную ложу трибун. Больше всего я переживал за Игуна. По жребию его противником оказалась Ирвина. Наблюдая за ее боями, отчетливо понимал, что эта ведьмочка показывает далеко не все свои возможности, так что неизвестно, каких сюрпризов от нее ожидать. Все советы Игуну сводились к одному — выжать из себя максимум. В расписании турнира полуфиналы менталистов шли первыми, и сегодняшние соревнования открывал бой Игуна. «Господа и дамы!» – над ареной раздался голос комментатора. «Впереди остались самые важные состязания, призванные определить достойных чести вступить в ряды учеников лучшей Академии Меригии. В этом году вводятся некоторые изменения в правила турнира». О них нам расскажет уважаемый декан водного факультета профессор Этман Аквинский. Профессор вышел в центр арены и произнес целую речь об академии, претендентах и переносе окончания турнира. Решением ректората решено продлить состязание еще на день. Когда терпение заинтригованных слушателей было на исходе, он, наконец, заговорил о введенных изменениях. Поскольку до полуфинала дошли сильнейшие, мы снимаем для претендентов все предыдущие ограничения. Теперь допускается использовать любое небоевое оружие, имеющееся в арсенале полигона, любую доступную магию и все умения участников. В нынешнем турнире, помимо завоеванного главного приза в группах, тройка победителей сможет между собой побороться за суперприз. «Бесплатный отдых на лучшем курорте Меригии, озере Рахна». В голове сразу всплыл вопрос. Интересно, Борина знала об этом, когда просила одержать победу в турнире? И если знала, то от кого? Опять проделки Ялгуса? Ладно, пока допрос привидению устраивать не буду, ведь он наверняка действовал из дружеских побуждений. Когда на арену вышел Игун, я переключил все внимание на поединок. Приятель выбрал в арсенале меч и кинжал, но в атаку на соперницу с первых секунд не бросился, хотя я ожидал именно этого. Ирвина же вообще появилась без оружия, и мне это очень не понравилось. Нутром чуял какой-то подвох. Бой вообще начался вяло. Оба стояли в десяти шагах и пристально изучали друг друга. Наверняка между ними происходила серьезная схватка на ментальном уровне. Однако зрелищность отсутствовала напрочь. И именно такой ход схватки я считал для Игуна проигрышным. Вскоре мои опасения подтвердились. Приятель зачем-то воткнул меч в землю, выбросил кинжал и безвольно направился к Ирвине. Той оставалось лишь снять с безвольного противника амулеты и... Однако друг сумел удивить. В трех шагах от соперницы с его ладоней сорвались молнии, а я с радостью увидел выгорание первого амулета. Правда, и у ведьмочки оказались заготовки в виде огненной плети. Счет сравнялся сразу, а в следующее мгновение парню пришлось спешно разрывать дистанцию и убегать. Ирвина не желала терять преимущество, ведь радиус действия ее плети уступал дальнобойности молний. Она кинулась в погоню, и тут пограничник удивил во второй раз. Стоило Ирвине оставить за спиной торчавший из земли меч, как из его рукояти выстрелила молния, испепелив второй амулет. Практически сразу Игун забросал соперницу молниями, пойдя в банк Увы, ее щиты выдержали удар, а вот парень истощил весь свой магический запас. Плеть, свалив с ног моего друга, погасила второй амулет». Ирвина замахнулась для мощного удара, но вместо него нашла меня взглядом. Послала воздушный поцелуй и лишь затем, играя на публику, слегка щелкнула кнутом. Конец плети кончиком коснулся последнего амулета, не причинив проигравшему ни малейшего вреда. Девица что-то сказала пограничнику, одарив его торжествующей улыбкой. «Победу в поединке одержала Ирвина». «Поздравляем первую финалистку», — громко объявил судья. В полуфиналах номера участников уже не использовали, называя всех по имени, чтобы зрители запомнили счастливчиков, получивших право учиться в лучшей академии. И хотя подспудно я ожидал подобного результата, все равно расстроился. Теперь, чтобы попасть в академию, Игун был просто обязан победить в поединке за третье место. «Она идет к тебе», — доложил Ялгус. Прямо светится от радости. Имеет право, поединок она выиграла честно. Как тебе наш бой, Алтон? Ирвина присела рядом. Думал, ты быстрее справишься. И все же Игун меня порадовал, ведь дважды тебя подловил. Согласись, парень действовал с умом. Не спорю, он оказался достойным противником. Но ты понял, что мне должен. Воздушный поцелуй. Только не надо прикидываться дурачком. Тебе это не идет. «Хорошо, я тоже не покалечу тебя, когда будем сражаться за главнейший приз турнира». «Все еще надеешься победить? Неужели ты думала, что я принял участие в турнире только для того, чтобы проиграть воительнице, пусть даже опасно красивой?» «Хм, наконец-то удостоилась первого комплимента. Правда, это ничего не значит, Алтон. Ты все равно проиграешь. Время покажет, Ирвина». «Поэтому маленькая просьба, не вздумай поддаваться своему следующему противнику, а то мы так и не выясним, кто из нас сильнее. Это я и без боя знаю. У меня тоже нет сомнений, но пока нет доказательств, наши мнения остаются только догадками». Она поднялась и направилась в сторону выхода. В это время объявили участников второго полуфинала в группе менталистов. Наблюдая за ними, я немного успокоился. Оба были слабее и «Гуна». Сразу по окончании их поединка отправился готовиться к своему бою с довольно серьезным противником, практикующим магию водной стихии. Во время соревнований я старался следить за этим парнем, хотя далеко не все его бои удалось посмотреть. Вчера Бурина постаралась вспомнить все, что знала о боевом направлении этой стихии. Водные хлысты, ледяные ловушки, сосульки и градины могли нанести немалый вред любому. Мне и самому пришлось восстанавливать руку после обморожения от слишком цепкого захвата пустотного камня. Вот только механизм заледенения без физического контакта был абсолютно непонятен. Мой дух вцепился в камень, находясь в жизненном источнике. Так почему рука замерзла в реальности? «Еще одна загадка пустоты. Перед боем нас отвели в арсенал для выбора оружия. Честно говоря, сначала вообще ничего не хотел брать, собираясь сражаться исключительно заклинаниями. Турнир ведь магический. Однако, проходя мимо одного из стеллажей, обратил внимание на веер. бурина говорила, что водники низких рангов часто создают заклятие в два этапа. Если поблизости нет воды, они ее сначала выжимают из воздуха, а затем используют для ударов. У адепта в магии ветра все происходило иначе. Ведь воздух всегда имеется в наличии, а для создания легкого ветерка достаточно взмаха руки. Может поэтому магия ветра и считается одной из простейших на начальном этапе развития. Взял складной веер на пробу, хотя и понимал, что экспериментировать во время важного боя – не лучшее занятие. Неудача может обернуться поражением, однако кто не рискует, тот далее по тексту. Опять же, место много он не занимает и весит всего ничего. Противник остановился на оружии, напоминающем нунчаки, правда, в одиночном исполнении. Так, близко не подхожу, работаю лишь на дальней дистанции. Еще не хватало грести в лоб такой штуковиной. Сделал себе пометку, засунул веер за пояс. «Бой!» — раздалась команда, и водник запустил в меня сразу несколько заклятий. Град, снежный заряд и несколько сосулек. Мои щиты выдержали с трудом, а затем накрыло плотным туманом. Сразу ощутил надвигавшуюся опасность. Рухнул в траву и уловил порыв ледяного ветра. Словно в нескольких сантиметрах от лица пролетело нечто крупное, обдав морозной струей. Когда попытался встать, понял, что примерз к земле. Ёжики и Бонитовы с пломбиром вместо мозгов. Как же классно он меня подловил. Разогнав кровь вместе контакта со льдом, я быстро освободился. Хоть и выдрал клок одежды на спине. Выскочив из туманного облака, резко ушел от нового заряда крупных градин и мельком заметил вещицу, пролетевшую сквозь туманное облако. Это и были полунунчаки, которые после обледенения увеличились почти на порядок. Даже представлять не хотелось, чтобы произошло, не уйди я от столкновения. Ну что ж, пора им мне приниматься за работу. Для начала сбил его концентрацию толчками земли под ногами. Послал несколько ветровых заклинаний, стремясь охладить пыл противника. Теперь уклоняться приходилось ему, и плотность атак заметно снизилась. Противник все больше уходил в оборону, но чуйка подсказывала, атаки еще не закончились. И тут она снова забила тревогу. На этот раз я подскочил вверх, пропуская под ногами глыбу льда, быстро вернувшуюся к сопернику. И через мгновение лед растаял. Парень теперь стоял в луже, чему был несказанно рад. Зато я не очень. Запустил волну ветра, которая разбилась о стену воды, попытался расшатать землю под его ногами, но сырая почва на заклинание не отозвалась. И тогда я вспомнил об оружии. Новая волна ветра, создать которую помог взмах веера, стала быстро скатывать в рулон покрытие арены. Соперника приложила комьями из почвы и силой отбросила метров на десять. Я не на шутку испугался за его жизнь и побежал к противнику. Когда парень попытался подняться, очень обрадовался и помог ему встать, даже не вспомнив, что поединок никто не объявил завершенным. «Алтон, а ты точно одаренный второго ранга?» – спросил он. «Да, я это случайно», – глупо стал оправдываться. «Все из-за веера». Победу в полуфинале одержал Алтон. Поздравляем очередного финалиста, объявил судья. Только сейчас обратил внимание, что все амулеты противника сгорели.